героизм эти мерзавцы удирают рявкнул анттауп я заметил отозвался Лео в бессильной ярости наблюдая как отряды открытого совета рассыпаясь бегут к реке всего лишь пару мгновений назад они были готовы обойти неприятеля с правого фланга теперь опасность атаки с фланга угрожала им самим во имя мертвых прорычал он и ведь армия иинглии выполнила свою часть работы они сражались за каждый дюйм земли, выбили людей Орса с их позиций, выгнули их полумесяц, так что он коснулся своей серединой пригорода С стоффенбека. Они до сих пор продолжали драться в дыму под моросящим дождем, хотя общая схватка уже рассыпалась на дюжину мелких жестоких стычек между строениями. Он врезал бронированным кулаком по своей бронированной ноге. Еще бы час и они бы выиграли сражение, Но у них не было часа у них не было даже лишние минуты мы еще можем отступить прокричал тауп сквозь шум битвы куда рявкнул Лео зачемем в руках Лео останется поле боя инициатива все возможности получить новые подкрепления в то время как их альянс уже считай развалился из освободителя он превратится в посмешищестор запомнит его как изменника да еще и неудачника а знаешь что? Йин наклонился к ним со своей широкой ухмылкой сдается мне еще разок толкнуть и эти ублюдки могут посыпаться кавалерия еще свежая словно заразившись от и на анттауп тоже уже улыбнулся что кинем кости еще разок теперь улыбался илио как он мог удержаться когда его друзья смеялись в лицо смерти он повернулся было чтобы спросить юранда что тот думает но остановил себя жаль их с гловаром здесь нет. Он поднял голову и увидел королевский стандарт. стойкое знамя привольно реяло на ветру над пеленой дыма и руинами на вершине высокой часовой башни золотое вышитое солнце поблескивала в то время как настоящее пряталось где-то среди плюющихся дождем облаков. Время еще было если ему удастся пробить центр Орса, захватить знамя, захватить в плен самого короля, все сделанные ошибки потеряют значение победа стирает все преступления как говорил виртурио или это был бияла вельд да какая разница сражение будет выиграно мечами не словами вот момент которого он ждал лучшего не будет другого не будет момент для героев в битве человек узнает кто он есть на самом деле так всегда говорил ему отец он молодой лев в А лев не удирает от врага поджав хвост левв сражается до последнего он продел руку в постромки своего счета скажи кавалерии мы атакуем проревел он а нтауп вывернул назад чужую лошадь на которой сидел и ускакал отдавать распоряжение Лео видел измученных людей выбирающихся из реки на ближний берег дальние уже заполонили конные королевские гвардейцы и словно скворцы над этим же полем день назад они кружились и сновали взад и вперед добивая охваченные паника и остатки отрядов открытого совета трупы плыли вниз по течению сбившись в огромный покачивающийся плод на подболочной от мели однако нет трупов нет славы Лео вытащил меч этот тихий металлический шелест всегда вызывал у него дрожь предвкушения и развернул коня в сторону быстро формировавшегося клина кавалерии Эти люди сражались с ним бок о бок на севере и ни разу его не подвели лучшие из лучших спокойные дисциплинированные бесстрашные мороз усиливалась под доспехом скатывались бисеринки влаги воины инглии проревел лео высоко поднимаая меч вы со мной расслышать слова могли немногие но суть уловили все люди разразились восторженными воплями тыча копьями в сочащиеся дождем небеса «За Лео Донброка!» — орал Антауп. «Молодой лев!» — грохотал Йин. Лео занял место между ними во главе клина, там, где он жаждал оказаться с того момента, когда Ишер впервые упомянул о восстании, с тех пор, как Савин превратила эти мечты в реальность, с тех пор, как он в последний раз был на этом месте, на своем месте, на самом острие копья. Он поднял щит и верхним краем захлопнул забрало. вперед взревел лео впрочем из-под шлема это наверняка прозвучало невнятным металлическим бубнижом он пришпорил коня поначалу ехали шагом по разъезжной дороге ведущий к стоффенбеку от дождя ее поверхность превратилась в липкую кашу которую он месил копытами своего коня подгоняя его вперед на битву левоо посмотрел налево ен как всегда был в открытом шлеме Лео увидел его белые зубы, поблескивающие в рыжей бороде, яростно прищуренные глаза, тяжелую булаву в поднятой руке. Он посмотрел вправо. Антауп ехал с копьем наперевес. На его смазливом лице играла улыбка и Лео не мог не улыбнуться в ответ. Они пустились рысью. впереди сквозь завесу дождя и дыма все четче вырисовывались здания, валяющиеся тела и отмечали путь сражения по мере его переползания к стоффенбеку. Г грудды оружия и намокших знамен, места, где схватка была наиболее горячей. Все это тряслось и подпрыгивало с каждым движением его лошади. Это была не первая конная атака, которую возглавлял Лео, но возбуждение было каждый раз новым. Во рту пересохла, мышцы ныли, дыхание перехватывало. Земля неслась внизу, как будто он летел, поительная тряска проникала через копыта через седло в самые его внутренности страх и возбуждения нарастали превращаясь в чувство радости от которой хотелось орать он поднял руку над головой потрясая мечом ряды английских войск расступались перед ними офицеры вопили разгоняя своих людей до раскрывая линии позиции чтобы конница могла вылиться сквозь брешь и вот они уже скачут легким галопом и барааба от копытто, конница молодого льва вновь рвется в бой. Правда надо признать, это сражение плохо подходило для кавалерии. Лео похоже так и не научился понимать такие вещи. Более узкие переулки оказались перегорожены мощными баррикадами. древесные стволы с вбитыми в них колььями, наваленные сверху двери и каменные обломки, все это щетинилось пиками. Но на самой широкой улице, прямо впереди, баррикады были хлипкими, всего лишь обломки мебели и несколько торчащих копий. Лео указал в ту сторону мечом и проревел команду, растворившуюся гулким эхом под забралом его шлема. И снова остался лишь грохот копыт, летщая грязь и колыущиеся дым, обрывки шума и обрывки ветра, стук сердца, ляг зубов и гулкое дыхание. В весьсь мир виден сквозь щель, в которую едва ли можно пропихнуть письмо. Враги перед ними таяли, рассыпались, разбегались между зданиями. Лео гикнул, рубанул одного человека повернувшегося, чтобы бежать, лязгнув мечо моего на спинник и швырнув его под мельтешащие копыта. Они пробились. Вот уже и площадь, самое сердце С стоффенбека. Они прорезали оборону короля как нож масла. С одной стороны горело здание пелена дыма укрывала разбросанные обломки куски кладки скорченные трупы разбитый по криившийся фонтан льющий воду на землю вот и ратуши с высокой часовой башней один из циферблатов разбит погнутые стрелки замерли на том моменте когда в механизм попало шельное ядро вперед взревел лео ярост на маша своим людям однако сам он в то же время был вынужден садить коня атаковать было нечего На верхушке башни виднелась стойкое знамя, но никаких признаков королевской гвардии, не говоря уже о рыцаря в телохранителях. все здесь казалось странно покинутым. всадники заполонили площадь, растеряв весь свой запал, толпясь крутясь на месте ты чесь друг в друга словно овцы в загоне откуда-то с другого конца площади послышался крик готовсь! Налететевший ветерок окатил лица всадников брызгами дождя. Ненадолго стащил покрывало дыма. Достаточно, чтобы Лео успел разглядеть баррикады поперек других улиц отходящих с площади. Эти-то не были хлипкими, торчащие заостренные колья, сверкающие чистокол копейных наконечников и за каждым копьем люди готовые дать бой. И тускло поблескивающие металлические кольца с чернотой внутри. Жерло пушек, понял Лео, Пушек, наставленных прямо на них. Он попытался развернуть коня, лихорадочно поднимая забрало, чтобы предупредить своих, но было поздно. «Огонь!» Броуд услышал треск залпа, такой громкий, что у него заныли зубы. Он замер, сжавшись на утоптанной цветочной клумбе возле разбитой изгороди. Любой, хоть немного здравомыслящий человек бросился бы в другом направлении, но Броуд уже давно доказал, что теряет всякий рассудок, когда начинается драка. А сейчас он был в самой гуще. Сражение наполняло его голову своим грохотом, его ноздри своим запахом. Броуд мог сопротивляться его притяжению не больше, чем пробка, набегающая в волне. Хаос наплывал на него из сумрака, размытый и смазанный, становился четким под его ногами и вновь превращался в смутные пятна позади. Сломанное оружие, разбитые доспехи, искалеченные тела. Даже земля была изранена. Глинистая почва настолько изрытая и перекореженная, что казалось свежеспаханной. Раненые рвали на себе одежду, чтобы увидеть, насколько серьезноные их повреждения, хватались за землю, цеплялись скрюченными пальцами, отползая в тыл. Один был настолько покрыт грязью, что даже вблизи Броут не смог понять на чьей он стороне. Без стекляшек для него уже не оставалось сторон. валерия прогрохотала разорвав линии обороны превратив их в обрывке жестоких схваток отдельные кучки дерущихся насмерть корчащиеся в дыму перед броудом размытыми пятнами показались фигуры трех человек отбившихся от своих похожие из войска короля может быть дезертиры трудно сказать в сражении все что ты можешь себе позволить это догадки наконец-то можно дать себе волю он ощутил как его лицо кривится в улыбке Первый так и не увидел его приближения. Броуд проломил ему шлем боевым молотом. Второй обернулся посмотреть. Мелькнули его перепуганные глаза на размытом лице. Потом кинжал Броуда вонзился сбоку в его шею. Третий попытался бежать. Сделал один шаг. Потом Броуд зацепил его клевцом за ноги и повалил. Солдат перевернулся на спину, подняв над головой дрожащие руки. Прежде чем он успел вымолвить слово, Броуд нанес ему три удара молотом. Первый сломал руку, второй разбил ребра, третий попал по лицу, так что брызнули зубы, а наполовину оторванная челюсть повисла рядом с головой. Солдат завозился, корчась в грязи, выгнув спину, и Броуд шагнул к нему, ища продолжение, фыркая обжигающим дыханием, сжатые зубы, как тиски, мышцы, как стальные пружины. Из сумрака к нему ринулись фигуры, и он поднял молот. мимо прогрохотали лошади без всадников, обезумевшие, с болтающимися поводьями с выкоченными глазами. У одной по бокам струилась кровь, в стреми другой все еще болтался застрявший сапог. Хлипкая баррикада поперек улицы, оставленная хлипко и намеренно, как приглашение. приглашение от которого брок не смог отказаться, и броут был не лучше. Он пробрался мимо, пригибаясь к земле, оскалив зубы с хриплым рычанием, клокочущим в глотке. За баррикадой стоял на коленях солдат, нацелив на него сломанное копье. «Назад!» — крикнул он. Броуд шагнул и размозжил ему голову молотом. «Бывает, люди продолжают драться с такими ранами, что не поверишь. Поэтому, чтобы не оставалось сомнений, лучше всего посильнее деформировать череп, расплющить, раздробить, пробить в нем несколько дырок. В здании треснуло окно. Стены снаружи лизали языки пламени. Броуд закашлялся от дыма. Он был весь покрыт потом, с бровей капало. Впереди замаячили высокие контуры, колонны. То, что раньше было крытым рынком. Кровля сорвана, на земле рассыпанная черепица, обугленные стропила и обломки кладки. Мертвецы валялись повсюду. Броуд практически не мог сделать шага, чтобы не наступить на труп. Метвые люди и мертвые лошади, смешанные в кучу, разорванные на части. Даже каменные стены были покрыты рубцами и выщербинами, должно быть работа пушек. Пушек, заряжных металлическим ломом из кузниц. Такой ураган раскаленного металла не смогут остановить никакие доспехи, никакие щиты и уж, разумеется, никакая грёбаная отвага. Всё здесь провоняло дымом и кровью, мясом и внутренностями расчелененных тел. Внутри здания кипела бешеная схватка. Какой-то всадник раздавал яростные удары направо и налево. Другого стащили с седла и рубили на земле топорами. Двое дрались за нож. Черные фигуры на фоне пламени. Демоны в аду. Броут ринулся в самую гущу. Без остановки врезался плечом в бок одному из дерущихся. Тот рухнул навзничь. Меч выпал из его руки. Он развернулся к другому, отбив спиной удар его копья. Для молота было слишком близко, и броут ударил кинжалом снизу вверх. Лезвие скребнуло по нагруднику, царапнула плечевую пластину, отыскала зазор между ними и прошло глубоко вплоть. Человек попытался вывернуться, неловко ухватил броуда за плечо, и тогда броуд всадил кинжал сквозь щель в его шлеме по самую рукоять и оставил там, когда человек повалился навзничь. Тот первый пытался поднять свой упавший меч, но бродут встретил его шарящую руку ударом молота, превратил ее в бесформенную красную перчатку. Че человекек набрал в грудь воздуха, чтобы заорать, согнулся пополам и броут пнул его под челюсть с такой силой, что его шлем слетел и покатился, подпрыгивая по выщербленному булыжнику. Он пнул его еще раз и еще никак не мог остановиться. верху послышался треск. Огромный кусок каменной стены обрушился, развалившись в языках пламени. кого-то раздавило в лепешку, другие побросались на земь.то-то завертелся, сбиваясь с себя пылающие угли, Броут ударил еще одного молотом так сильно, что его труп перевернулся в воздухе и вмазался в стену, соскользнув с нее на пол головой вниз. Уловив краем глаза движения, он отшатнулся назад в тот момент, когда клинок скользнул мимо его носа. шатнулся еще раз, когда меч свистнул с другой стороны и неловко отбил его стальной рукоятью молота. Они вцепились друг в друга, заламывая, лькало бородатые лицо, яростно оскаленные зубы. Бородач ударил броуда головой, заставив прикусить язык. Рот наполнился кровью, но броут успел схватить запястье его руки с мечом, навалился, впечатал бородатого ублюдка спиной в стену, Потом еще раз, принялся молотить его руку об угловатый камень, пока меч с лязгом не выпал на землю. Он освободил свой молот и с рычанием размахнулся медя противнику в лицо, но тот увернулся и боёк угодил по стене, выбив рукоять у броуда из загудешей ладони. Вз блеск металла борода выхватил нож. Броуд поймал его руку, но споткнулся от руб. Оба рухнули и покатились сквозь пылающие обломки. Броут оказался сверху. Все четыре их кулака крепко сжимали рукоять ножа, напрягая все силы. Над блескивающий пламенем клинок ходил ходуном. Броуд выворачивал рукоять, кряхтя, сопя, стиснув зубы, навалившись всем весом. Бородач попытался ударить его коленом, потом резко выдохнул, попробовав скинуть его с себя, но Броуд был слишком силен. Тот убрал одну руку с ножа, чтобы вцепиться броуду в лицо, повернул голову, чтобы в отчаянии укусить его за ладонь, но было слишком поздно. Рича броуд вдавила с три ножа бородачу под духа, нажал внутрь и вверх. кулак стал липким от крови. он высвободил одну руку чтобы оторвать пальцы бородача от своего лица потом сжал в неуклюжий кулак и принялся бить по рукояти словно молотком по гвоздю вгоняя клинок в голову этого ублюдка пока перекрестие не наткнулась на челюсть родут поднялся на ноги шатаясь отплевываясь хватая воздух ртом драка в этом месте пока утихла но она вернется как волны возвращаются к берегу кровавые волны на оставляюющие завалы трупов он слышал ее приближающиеся звуки вопли и ляг железа безумные гортанные выкрики и визг словно от совокупляющихся свиней. На кучей мертвецов торчало изорванное знамя. подойдя поближе броут смог различить изображение льва и перекрещенных молотков иинглии. его все еще держал один из людей брока одной рукой, сидя привалившись спиной к лошадиному трупу тот красавчик анттауп он тяжело с натугой дышал, Его нагрудник был пробит в паре мест, и из дырок вытекала кровь, пропитывая его штаны. Последняя битва — не то выражение, которое хочется применять к своим, но выглядело это именно так. Ужасные раны, перекошенные лица, отчаянные вопли. Кто-то кашлял, опираясь на сломанное копье. Кашлял кровью, сплевывал кровь и кашлял снова. У северянина, Йина, в ноге засел арбалетный болт. невзирая на это он тащил броко под мышки изрыгая проклятия на северном наречии вытаскивая его из-под павшие лошади погоди пробулькал броут рот не соглашался выговаривать человеческие слова ему хотелось только рычать и кусаться как животное Бброут просунул руки под лошадиный бок и с надсадным ревом сумел приподнять мертвую тушу достаточно, чтобы ен выволок из-под нее молодого льва он опустился на землю совершенно измотанный. мастер броут прохрипел брок он выглядел озадаченным словно все случившееся было для него немалым сюрпризом меня послала ваша жена бродут нахмурился глядя в полумрак все за пределами протянутой руки было размытым все за пределами нескольких шагов было просто колышущимися пятнами треск пламени с одной стороны воздух полный дымой и оседающий пыли и стонов умирающих Нога Брока была размозжена в кашу. Доспех раздавлен и щедро измазан кровью самого Брока и его коня. Наколенник расплющен так, что стал почти плоским. «Хорошо, что вы пришли!» Брок поднял левую руку и, оскалив розовые зубы, принялся стаскивать с нее разбитые остатки щита. «Но вы сами видите!» Защитная пластина возле локтя была пробита здоровенным гвоздем, с конца которого капала кровь. здесь мало что можно сделать это броут видел это он видел очень хорошо он посмотрел на И на а северянин на него никаких слов не требовалосьвра возвращайтесь к савин брок пыхтел делая паузы после каждой фразы позаботьтесь чтобы она не пострадала словно каждое слово стоило ему героического усилия чтобы мой ребенок, Не пострадал. Броуд встал. В дыму виднелись какие-то фигуры. Вероятно, люди короля, идущие, чтобы довершить начатое. Он подобрал упавший меч и вложил рукоять в руку Леодан Брока. Молодой лев кивнул ему, и Броуд кивнул в ответ. От него здесь было мало пользы. Как и везде. Повернувшись спиной к бойне, Броуд скользнул в разбомбленный переулок и скрылся из виду. черт проворчал клевер опуская подзорную трубу и хмуро оглядывая дымящиеся руины которые еще недавно были городом Что там такое спросил хлыст повысив свой голос из-за несмолкающего шума сражения По похож на то что блистательная атака нашего молодого льва обернулась разгромом П пусть это станет для тебя уроком касательно ценности блистательных атак В смысле, «В смысле, нам больше не за что драться. Нужно спасать все, что можно, пока еще есть что спасать. Держись поближе ко мне и не высовывайся». Клевер убрал подзорную трубу и вытащил меч. Не потому, что испытывал особое желание начать им размахивать, но главным образом потому, что так принято во время сражения. Проделав это, он стиснул зубы, расправил плечи и двинулся совершенно не в ту сторону, в которую следовало бы. То есть туда, где сражались. Выглядело это ужасно. Все битвы выглядели ужасно, но это было ужаснее, чем когда-либо. Все, кто попадался ему на усыпанном стрелами, залитом кровью, чавкающем грязью пути, были ранены. Какой-то Карл стоял, сплевывая в горсть кровь и кусочки зубов. Другой тупо пялился перед собой. В его волосах запеклась кровь. какой-то бонд сжимал сочащиеся кровью обрубки двух пальцев изрыгая ругательство бледный как молоко названные сидел уставившись на свои руки которыми пытался запихнуть собственные кишки обратно в зияющую рану в боку клевер встретился с ним взглядом и кивнул парень уже возвращался в грязь оба это знали кивок это все что клевер мог для него сделать во имя мертвых выдавил хлыст сморщившись так словно он шел против ветра и ужасный бессмысленный грохот битвы становился все громче и громче клевер покачал головой покрепче взялся за меч неужели было время когда это ему нравилось когда он предвкушал это прикладывал все силы чтобы вернуться к этому как можно скорее должно быть я был безумен прошептал он рядом свистнула несколько стрел и клевер упал на землю горбя плечи Как будто сгорбленные плечи могут чем-то помочь кто это стрелял вообще во всей этой неразберихе было ровно столько же шансов убить своего как и врага может быть через какое-то время это просто перестает тебя заботить так что любое убийство начинает казаться осмысленным действием все так поступают так почему ты должен оставаться в дураках когда-то клевер тоже так думал но с тех пор прошло много лет холодное объятия грязи ждут всех и отправить туда какого-нибудь бедолагу раньше срока только потому что он стоит лицом в другую сторону, не казалось ему задачей ради которой стоит рисковать собственной жизнью. Разве во время наводнения ты тратишь силы, проклинная воду. Во имя мерёртвых нет. Ты просто стараешься не утонуть. То же самое и с битвами. это природная катастрофа, только и всего. Чарт! ругался кто-то, стоя на одном колене и глядя на древка стрелы торчащая из плеча. Ч! Ссловно он никогда не видел ничего более невероятного, более несправедливого. Раньше надо было думать: В битве нет ничего более естественного, чем быть подстреленным. По крайней мере, на этот раз клевверу удалось удержать шолу. Он сказал ей, что кто-то должен привести корабль от устья реки, на случай, если дело запахнет жареным. Под конец ее даже не пришлось особо убеждать. «У этой девчонки хватает мозгов, что есть, то есть. Он бы и хлыста оставил, но парню надо было получить здесь один ценный урок, а именно, что меч не доведет тебя до добра, будь ты хоть с одного его конца, хоть с другого». «Вождь!» — позвал хлыст, дергая его за рука. Нижний стоял на коленях на склоне холма, весь заваленный трупами, опираясь на двуручную секиру, должно быть, вырванную из рук какого-нибудь мертвеца, С таким видом словно хотел подняться, но не смог найти в себе достаточно сил. Его подход к дракам напоминал метод самого Клевера, когда его еще звали «крутым полем», а именно бежать туда, где схватка была всего горячей, яростно размахивать оружием и стараться пролить как можно больше крови, без единой мысли о шлеме или щите, или о том, что будет после. Он был покрыт кровью с ног до головы, словно искупался в море трупов, как какой-нибудь безумный ублюдок вроде девяти смертей. Однако ни один человек не может бушевать бесконечно, и теперь нижний выглядел поникшим. Пропитанные кровью волосы свисают, кольчуга порвана, одежда под ней тоже, челюсть отвисла, колени содраны, два пальца на свободной руке торчат, заломленные в противоположных направлениях. «Ну что, наелся?» — спросил его Клевер. Нижний медленно перекатил глаза вверх, словно даже это требовало слишком больших усилий. Вокруг одного глаза цвело ярко-красное пятно от удара по лицу, на щеке был порез, лоб был содран до крови, а бровь рассечена, и из нее сочилась темная струйка. «Угу», — выдавил он голосом, хриплым от воплей и ругательств. «От пуза! Шингли покончено, похоже, пора завязывать». «Ага!» — снова прохрепел Нижний, выдув из носа кровавый пузырь, и протянул хлысту и скалеченную руку, чтобы парень помог ему встать. «Пора завязывать! Где стур?» Нижний лениво махнул в сторону гребня холма. Клевер увидел черный волчий штандарт короля Севера, пляшущий над толпой, подпрыгивающий среди безумного хаоса копий, мечей, обломанных древков, в штормовом море голов и шлемов. Стур естественно ринулся в самую гущу на передний край, где слагаются завтрашние песни, вырубая себе место в легендах. Большой волк был храбор, что тут спорить, Но от храбрости до глупости всегда было рукой подать. Клевер наклонился над одним из трупов, какой-то союзный солдат, свернувшийся на боку клубочком, словно ребенок в холодную ночь. Он воровато огляделся, но все были заняты своими собственными трагедиями. Тогда он сунул руку за отворот раскромсанного солдатского мундира, набрал пригоршню крови и принялся размазывать ее по своему лицу и кольчуге. Немного порезал труп своим мечом, чтобы окровенить лезвие. Вдруг он понял, что солдат смотрит на него. Его щека слабо дернулась. Значит, не мертвый. Клевер грустно улыбнулся ему и грустно пожал плечами. «Спасибо за все». Потом он выпрямился и поспешил к безумию, творящемуся впереди. Как удачно ему не пришлось идти слишком далеко он обнаружил стуро сидящим на выступе скалы с весьма недовольным видом какая-то женщина пыталась перевязать его кровоточащую ногу но он постоянно вскакивал выкрикивая приказания или по крайней мере ругательство выдергивая бинты у нее из рук клевер вскричал он обнажая окровавленные зубы где ты был мать твою раз так пытался уберечь нижнего от самоубийства. каком-то смысле это было правдой с молодым львом покончено нам нужно отходить пока нас не окружили что ты совсем спятил сту о кинул взглядом своих многочисленных молодых ублюдков но ни один из них явно не жаждал добавки того блюда каким накормил их сегодня союз надо сказать они выглядели гораздо более воинственными когда вели войска в бой чем в гуще сражениями Гриннуэй вцепился в сстуров в стандарт, как человек не умеющий плавать может держаться за мачту тонущего корабля, ошшалело дергаясь при каждом громком звуке. Тетяжелый труд, учитывая, что громких звуков вокруг было предостаточно. Мы здесь больше ничего не докажем, мой король, прокричал клевер, перекрикивая шум. Пора начинать гнуться под ветром, спасать то, что еще можно спасти. Для стура спасение вещей вообще не входило в план. «Он был из тех, кто любит крушить все вокруг, чего бы оно ни стоило». «Большой волк не бежит от опасности!» — отрезал он и тут же болезненно вскрикнул, когда женщина туго затянула повязку. «Конечно же нет!» — успокоил Клевер. «Но он может отступить, когда это ему на руку, особенно если драку затеял не он. Эта победа была бы не нашей. Зачем нам брать на себя чужое поражение?» Он наклонился к стуру. Молодой лев сам вырыл эту гребаную яму, пускай его в ней и зароют. «Корабли остались на берегу», — пробормотал Гринвей, широко раскрывая глаза. «Я сказал своей девчонке, Шолле, привезти наш корабль вверх по реке. Сейчас он, наверное, милях в десяти отсюда. Лошади ждут. Достаточно, чтобы те из нас, кто остался жив, смогли по-быстрому вернуться домой». Стур сощурился. «Ты, я гляжу, все продумал, а, Клевер?» Честно говоря твой отец спросил меня позаботиться чтобы ты вернулся домой целым ты ведь не абы кто ты будущий севера клевер наклонился еще ближе говоря тихо и настойчиво За что мы вообще здесь сражаемся за славу так мы найдем ее где угодно и сколько угодно за уфрис но если брок не будет его защищать мы всегда сможем захватить его по старинке дедовскими методами и Несколько мгновений с тур размышлял жуя окровавленными губами хмуро поглядывая в направлении вершины холма потом оскалился сплюнул красным и повернулся к своим людям а черт с ним мы отступаем они идут пропыхтел лео каждое дыхание вырывалось со стоном сквозь стиснутые от боли зубы призраки в дыму тени окутанные пылью кользящие среди людских иконских трупов, груд наваленного мусора и сломанных копий. лучше уходи, просипел он ину. Белаая вода попытался улыбнуться. На его голове была огромная рана, кусок кожи болтался на черепи. Мы дошли дос сюда вместе. лучше уж я закончу путь вместе с тобой. Он с рычанием обломал древко арбалетного болта, торчащая из ноги. В любом случае далеко мне не убежать. Он с трудом поднялся на одно колено, лицом к приближающимся фигурам, подняв свой сломанный щит и держа булаву наготове. Лео ничего не мог сделать, не мог даже встать. Он завозился, подтаскивая себя единственной здоровой рукой, волоча за собой искореженную ногу, все еще сжимая в кулаке меч. Тот самый памятный меч с навершием в виде львиной головы. Меч, который вручил ему король Джезаль. самый торжественный день в его жизни антауп прохрипел он удивительно но знамя все еще торчало вверх зажатая у него под локтем однако анттауп сидел глядя в пустоту из дырок в его нагруднике вытекала кровь его знаменитый чупчик по-прежнему свисал прилипнув к бледному лбу лео подтащил себя к нему и сел рядом тяжело дыша выдувая кровавую слюну прости пробормотал он прости меня «Ну давайте, ублюдки!» — проревел Йин на северном наречии. Лео услышал стук спускаемых арбалетов, и Йин зашатался, отступил назад, упал на одно колено. «Нет!» — шипел Лео. Он подобрал под себя ту ногу, что еще действовало, оттолкнулся ею, обхватил локтем седельную луку на павшей лошади и сумел немного вытащить себя наверх, оказавшись почти на четвереньках. Ин рухнул навзничь, И его тела торчали три болта. тяжелые сапоги захрустели, приближаясь через площадь. Огромный человек в полном доспехи. На нагруднике сияет золотое солнце союза, в руках тяжелые боевые клинки. Он отодвинул забрал от тыльной стороной латной рукавицы. тяжелый подбородок, стиснутые челюсти, Брамордангорст. Ин поднял руку, слабо уцепившись за его лодыжку. Горст нахмурившись отпихнул его руку в сторону. Опираясь на меч как на костыль, Лео приподнялся, перенеся вес на здоровую ногу, которую час назад считал больной ногой. Сейчас она, можно сказать почти не болела, во всяком случае по сравнению со второй, которую раздавила лошадь, или с болтающейся рукой из решеченной стальными обломками пушечного залпа. Заканйте это дело. Слова имели вкус крови, Кажется, он уловил насмешливый золотой просверг там наверху когда дым немного развеялся стойкое зна последнее видение славы горст обвел взглядом лео на антаупа на остальных мертвецов все уже закончено проговорил он своим девчачьем голосом что тут еще заканчивать что-то в его полном отсутствии эмоции вызвало у лео бешеную ярость Завопив он сунулся вперед, подняв меч в неуклюжем выпаде. Горст отступил на шаг. искалеченная нога Лео подогнулась, и он рухнул на бок посреди забрызганной кровью, избитой пушками, заваленной обломками площади. Он всхлипнул, попытался приподняться, отпихиваясь здоровой рукой, потянулся к рукояти своего выпавшего меча. Его пальцы ползли по плитам и ща львиную голову навершие с наполовину слезшей позолотой. горст шагнул вперед и отбросил меч в сторону своим бронированным сапогом все было кончено